Солдаты врага шли не торопясь, вольно переговариваясь и держа оружие небрежно. Две тысячи против двух с небольшим сотен. Ну какие могут быть сомнения в успехе схватки? Грон еще раз оглянулся. Его бойцы стояли молча. И спокойно. Только лишь слегка побелевшие пальцы и тревожные взгляды, которые они бросали на своих командиров, выдавали их волнение. Грон тоже волновался. Несмотря на то, что все было объяснено не раз и даже отработано, существовал шанс, что где-то произойдет сбой. Кто-то запсихует и бросится вперед, или наоборот, струсит и побежит, заражая своим страхом стоящих рядом. Уж слишком много в строю было наемников, для которых этот бой первый. «Ускоряется», — хрипло прошептал Пурк. Громкий кивнул. «Хорошо, как мы и ожидали». Давайте по местам. И все четверо развернули коней и поскакали по своим местам. Анота занимала позицию в нижней трети довольно протяженного склона. Стрелки располагались в шагах в двадцати позади последней пятой шеренги. А еще немного выше по склону, внимательный взгляд мог бы различить какие-то непонятные бугорки, стоявшие ровными рядами. Стрелковая команда! возвысил голос барон под начало которому Грон отдал стрелков. «Кругом! Бегом! Марш!» И стрелки, так и не сделав ни единого выстрела, бросились вверх по склону. Вслед за ними отчего-то вверх по склону устремились еще около трех десятков человек, стоящих в передней шеренге. Со стороны это смотрелось как паника, охватившая обороняющихся. Носинцы обрадованно взревели. Грон подождал, пока стрелки отбегут шагов на 40, и приподнявшись в седле, заорал: "Бегом, бегом назад, бегом!" И вся Анота, развернувшись, полезла вверх по склону, демонстрируя насинсом свой улепётовый щитл. На самом деле это был один из наиболее опасных моментов. Когда начинаешь бежать, всегда существует опасность не успеть вовремя остановиться. Стрелки И те три десятка человек, что устремились за ними, остановились ровно посредине склона. И тут оказалось, что стрелков на самом деле не два десятка, а пять. Арбалеты остальных просто лежали на склоне, прикрытые травой. И добравшись до них, все стрелки принялись торопливо натягивать тетиву, сноровисто работая волчьей лапой. Грон тоже спрыгнул с коня и выхватил из густой травы свой арбалет. Спустя полминуты до выровнявшейся и отвердевшей шеренги стрелков добрались первые из других наемников. Несмотря на то, что, как теперь уже было видно, и радостно мчащимся в их сторону носинцам ни один из наемников не был одет в доспехе, все они изрядно запыхались. Склон действительно был крутой. Даже торговые караваны, следовавшие этой дорогой, вынуждены были разгружать вазы, оставляя на них половину или даже треть поклажи. И преодолевать склон в несколько приемов. То, что вроде готовый и построившийся в боевой порядок враг не одет в защитное снаряжение, могло бы насторожить противника. Но носинцам было не до того. Они, воодушевленно ревя воинственный клич, добежали до подножия и полезли вверх по склону, совершенно сломав строй. Когда последний из наемников оказался в тылу стрелков, Грон чуть повернул голову и громко скомандовал. «Целься!» Пять десятков арбалетов опустили жало своих болтов в сторону носинцев. «Залп!» Одновременный хлопок пяти десятков стальных тетив гулко ударил по утреннему воздуху. Грон попал, но кроме него попали еще человек 15. Результат был не слишком хорош. Впрочем, для этой дистанции вполне сносен. В конце концов до Носинцев была еще почти сотня шагов. «Вразнобой!» – скомандовал Грон и быстро натянул тетиву. Следующий болт также ушел точно в цель. Грон оглянулся. В десяти шагах за его спиной шла лихорадочная работа. Почти две сотни наемников торопливо облачались в доспехе. Он снова развернулся к Носинцам. Те упрямо лезли наверх, но с гораздо меньшим пылом. Все-таки склон был довольно крут, и они, в отличие от его бойцов, тащили на себе доспехи с первой же минуты боя. Да еще и под постоянным огнем арбалетчиков. Слева и справа довольно часто хлопали тетивы. Грон выпустил еще один болт и пригляделся. Теперь попадания случались гораздо чаще. Ну еще бы, расстояние до носинцев составляло уже около 50 шагов и продолжало медленно сокращаться. Когда карабкаешься по склону в полном доспехе, да еще и со щитом, силы кончаются как-то очень быстро. Даже если не учитывать прилетающие сверху арбалетные болты. Так что на самом деле у Грона была надежда, что первый натиск они отобьют вообще не вступая в рукопашную. Одними арбалетчиками. Впрочем, чрезвычайно слабая надежда. Все-таки его стрелки это не английские лучники при пуатье. Да и соотношение один к десяти — это один к десяти. Готовый, Грон!» — послышался из-за спины крик Батилея. Грон снова оглянулся. Наемники закончили облачаться в доспехе и теперь стояли в строю, ожидая его команды. «Ждите, скоро!» Отрывисто бросил Грон и прищурился. Носинцы еще приблизились. Пожалуй, пара залпов и стрелков надо отводить когда перекошенные от одышки рожи носинцев оказались на расстоянии десяти шагов, Грон выстрелил в последний раз, опустил арбалет и, выметнув из ножен ангелот, взмахнул им над головой. «Вперед!» – раздался слитный крик Пурга и бутилея. «Держи отравнение!» И оно-то двинулось вниз. Спустя час он смотрел на сотни-полторы измученных людей, с трудом бегущих через прибрежный луг от места боя. Это было все, что осталось от двух тысяч воинов, попытавшихся атаковать его Аноту. А за его спиной волнами накатывал восторженный рев. Грон перевел взгляд чуть выше. Около бивака на носинцев клубилась толпа численностью тысяч в пять. Они молча смотрели в их сторону. — Ну, грон! Возбужденно заговорил барон, подскакивая к нему со все еще обнаженным мечом в руке. «Такого я не ожидал! Двумя сотнями разгромить двухтысячный отряд! Да вы заставите министрелей захлебываться от восхищения!» Грун улыбнулся и напомнил. «Нам нужно продержаться до осени. А у них еще от пяти до семи тысяч солдат». Барон мгновенно остыл и, прищурившись, окинул взглядом угрюмо-молчащую толпу носинцев. «Как вы думаете, они сегодня нападут?» Грон пожал плечами. «Не знаю. Я же ничего не знаю о том, кто ими командует, как он мыслит, выдержан ли, порывист, опытен или молод, спесив или склонен к размышлению. Если бы знал, мог бы что-то сказать». «А что сделали бы вы?» Грон качнул головой. Я бы никогда не попал на его место. Барон, понимающий, кивнул. Ну да, но все же. Грон опять пожал плечами. Я бы не стал лезть на рожон. И оставив здесь на биваке пару тысяч, выслал бы остальных в обход, в тыл. Тогда тому, кто занимал бы такую выгодную позицию, пришлось бы быстренько отступить. И я бы сохранил солдат, а потерял не более недели. В самом худшем случае. Барон, понимающий, кивнул и, обернувшись, посмотрел на их аноту, которую пурки ботилей уводили вверх по склону. «А я бы рискнул. Да, первая попытка оказалась неудачной, но передо мной всего две сотни наемников. Ну, не безымянные же они!» Грон усмехнулся. «Вот и они рискнули», — отозвался он, кивая на отряд уже в три тысячи солдат как раз сейчас выстраивающийся на лугу на этом берегу в Юнке. Что ж, тем лучше для нас. Пошли, барон, пора показать насинцам и остальные наши сюрпризы. Битва закончилась уже в сумерках. На этот раз потери насинцев были не так велики, всего около тысячи солдат. К тому же они почти прорвались на гребень склона что было бы катастрофой для двух с небольшим сотен наемников. Но Грон вовремя оттянул к самому гребню двуручников, которые сумели задержать наседающих носинцев, а затем вниз полетели заранее заготовленные бревна. Подавило не слишком многих, но еще никому не удавалось продолжать движение вверх по склону, если навстречу с грохотом катятся бревна. А после того, как запас бревен почти подошел к концу, Игрон приказал остановить сбрасывание Оставив с десяток на самый крайний случай, запала у насинцев уже не осталось. Когда насинцы откатились снова, Анота, в полном боевом порядке, который дважды за сегодняшний день принес им победу, спустилась на две трети склона и остановилась, после чего семь десятков наемников, которых Грон выделил в трофейную команду, принялись споро обыскивать и освобождать от доспехов трупы насинцев. Со стороны бивака послышался раздраженный гул, но атаковать заговоренную Аноту в третий раз за день командир Носинцев не решился. «Возможно, это и все», – задумчиво произнес барон, подъехав к Грону. После того, как Носинцы откатились во второй раз, они вновь оседлали коней. «Три тысячи в первом же бою. На месте Носинцев я не рискнул бы двигаться дальше». Они же не знают, что у нас всего одна эта анота. Все, не все, не знаю, но минимум месяц мы выиграли, а то и два. Вряд ли они рискнут двигаться вглубь королевства в таком расстройстве. Надо подлечить раненых, получить подкрепление. В эту ночь костры разложили прямо на гребне. А где-то на середине склона устроили еще цепочку костров на случай, если носинцы решатся на ночную атаку. Вечером, после того, как барон позаботился о раненых, снесенных в палатку Ботилея, тот подошел к Грону, сидевшему у костра, и присел рядом. «Вот и все», — немного грустно сказал он. «Всякая необходимость в моем капитанстве исчезла. Можешь сам становиться капитаном. Теперь к тебе просто толпами начну сбегаться, одержать такую победу, потеряв всего пятнадцать человек». Грун отрицательно качнул головой. «Мы договорились о годе, вот и командуй. Тем более, что мне пока некогда забивать голову всякими тыловыми мелочами. Через год, когда я сделаю из аноты то, что хочу, я тебя сменю. Но раньше вряд ли». «Эй, Грун!» – послышался возбужденный голос Пурга. «У нас неплохая добыча. Почти тысяча товаров разной монетой», – гордо заявил он, подходя к костру. Гроу надевлённо вскинул брови. «Они что, казну с собой захватили в атаку?» «Ну, казну не казну, но, как видно, ребята пограбили. На многих были пояса с монетами. Да и доспехи вполне добрые, не то что у нас». С доспехами и правда дело обстояло не очень. Нет, ветераны были оснащены и вооружены отлично. Среди опытных встречалось всякое. А вот с новичками была просто беда. Единственным средством защиты большинству служил шлем. Причем по большей части кожаный. Кожаный же нагрудник имел, дай бог, один из пятерых. Остальные были практически голыми. «Вот вы с Ботелеем этим и займитесь», — отозвался Грон. «Причем желательно прямо сейчас. Чтобы десятники помогли новичкам за ночь подогнать обновы. А ну, как завтра опять!» Когда пурки Ботелей ушли... Грон поднялся и двинулся в сторону своей палатки. К этому склону они вышли еще два дня назад, так что времени разбить полноценный лагерь было достаточно. Едва он зажег свечу и присел у легкого раскладного столика, полок распахнулся и внутрь заглянул барон. «Не помешаю?» «Нет, заходите», — улыбнулся Грон. «Как нога?» — спросил барон, присаживаясь на раскладной табурет. Грон благодарно посмотрел на Экарта. Как новая, спасибо. Ногу барон вылечил ему еще в первую ночь по прибытии в Акберпорт. Им всем отвели по комнате в городском доме графа, и поздно вечером, через час после обильного и долгого ужина, который граф закатил по случаю своего благополучного возвращения, пока, правда, для узкого круга, в дверь комнаты Грона постучали. Грон опустил руку, нащупав рукоять ангелота, но, поколебавшись, решил не обнажать его. Вроде как считалось, что они в доме друга. «Войдите». Дверь отворилась, и в комнату шагнул барон Экарт. «Доброй ночи, Грон». «И вам, барон», — отозвался Грон, усаживаясь на кровать. «Чем обязан?» «Хочу сделать вам подарок», — улыбнулся барон, присаживаясь на кровать. «Вы произвели на меня очень сильное впечатление. К тому же я решил, что вы заслуживаете гораздо большего, чем то, что я вам уже предложил». «Польщен», — скупо улыбнулся Грон и после короткой паузы поинтересовался. «И что же это за подарок?» «Закройте глаза», — мягко приказал барон. Грон послушно зажмурился. В следующее мгновение его лба коснулись пальцы барона, а затем он потерял сознание. Когда он очнулся, барона уже не было. Грон осторожно осмотрелся, отругав себя за излишнюю доверчивость. Но в комнате, на первый взгляд, ничего не изменилось. Какой же подарок имел в виду барон? Он решил осмотреться более тщательно и резким движением, скинув ноги с кровати, пораженно замер. Нога не болела совсем и слушалась идеально. Он лихорадочно вскочил и, торопливо щелкнув огнивом, зажег свечу. После чего поднес ее к своей ноге. Страшные шрамы исчезли. Боль в колене и ступне тоже. Он задрал рубашку. Шрамов на боку и животе тоже не было. Грон нервно хмыкнул и покачал головой. «Ну ничего себе!» «А знаешь, — внезапно спросил барон, — Почему нас называют жемчужниками? Гронзамер. замер. Похоже, сейчас ему предстояло прикоснуться к еще одной тайне этого мира. Нет. Барон молча расшнуровал ворот и потянул за цепочку, на которой обычно носили оберег владетеля. Он тоже оказался там. Но рядом с ним, оправленный в тонкую серебряную сетку, мягко светился небольшой, размером с жемчужину, шарик. Но жемчужиной он не был. Грон, не отрываясь, смотрел, как сквозь серебряную сеточку пробиваются тоненькие, с волос, трепещущие язычки, невидимые большинству людей. Но как он установил еще в своем прошлом мире различимые для него самого. Как теперь стало ясно, вне зависимости от того, в каком теле он находился.